Глава 77. има сонно открывает глаза и на какую-то долю секунды впадает в панику из-за окружающей её тьмы. Она ослепла? Почему так темно? Когда её глаза приспосабливаются к темноте и начинают появляться очертания окружающих её вещей, возвращаются и воспоминания. Она находилась в своем укрытии, в миллионный раз читала Джейн Эйр, пока веки не стали тяжелыми, и она их закрыла всего на минутку. Живот крутит от паники. Сколько сейчас времени? Она всегда выбирается из своего укрытия ко времени возвращения матери домой, убирает одеяло и подушки в старую коробку из подсчетчика, книги за неиспользуемую гладильную доску, фотографию, Из нее вылетает что-то среднее между рыданием и аханьем. Фотография мамы и папы больше не лежит у нее на коленях, где она лежала до того, как Имаджин заснула. Она уверена, что она там лежала. Имаджин ощупывает все вокруг в темноте. Маленькие пальчики находят какие-то пыльные безделушки и кипы старых журналов, но фотографии нет. У нее очень тяжело на сердце. Оно кажется выточенным из камня. она на ноги И толкает дверь. Мать сидит на диване и смотрит на дверь кладовки, когда из неё выходит Имаджин. Мать сжимает пальцами фотографию. «Я иду спать», — заикаясь, говорит Имаджин. Мать не отвечает, и Имаджин поворачивается к двери в гостиную. «Подойди сюда», — приказывает мать тихим голосом. Имаджин медленно поворачивается, — зная, что у неё пепельно-серое лицо. Она с трудом ставит одну ногу перед другой, словно каждый шаг приносит ей невыносимую боль, но делает, как велели, и останавливается перед диваном. «Сядь!» Имаджин знает, что лучше не спорить. «Эта фотография была сделана за пару месяцев до того, как я забеременела тобой». Мать поднимает фотографию. ту самую фотографию, которой так дорожит Имаджин, и трясёт ею перед носом девочки. «Ты видишь, какие мы счастливые?» Имаджин молча кивает, пытаясь остановить слёзы, которые уже появились в уголках её глаз. «Конечно, она видит. Это одна из причин, объясняющих, почему она так любит эту фотографию. На ней показана та сторона её матери, которую она ни разу не видела за всю свою короткую жизнь». «Мы так любили друг друга», — продолжает ее мать так, словно Имаджин нет рядом. «Твой отец был прекрасным мужем. Я о таком и мечтать не могла». Теперь Имаджин напряженно слушает. Раньше мать никогда не говорила про отца, и она боится показать свое нетерпение на тот случай, если ее нетерпение и страстное желание узнать побольше заставят мать замолчать. Он был заботливым и внимательным. Он любил меня. И больше всего на свете он хотел детей. Двух, даже трёх. Я не была так уверена. Мы не так долго были вместе, и я считала, что нам какое-то время следует сосредоточиться друг на друге. Но он настаивал. Он долбал и долбал меня, пока я не согласилась. Я подумала, что если он будет счастлив, то и я тоже. Сердце у Имаджин в груди буквально крутится от радости. Ее отец хотел ее. Она была желанной. Но она знает, что эта история не может закончиться хорошо. Что сделала ее мать? Почему папа с фотографией тот мужчина, который так ее хотел, сейчас не вместе с ней? «Он сиял, когда я забеременела тобой», — продолжает мать. Беременность была тяжёлой, но он был рядом, массировал мне ноги, отводил волосы с лица, когда меня тошнило. У матери блестят глаза, она смотрит куда-то вдаль. Минуту она молчит, затем качает головой и смотрит на имиджен так, словно только что поняла, что дочь находится здесь. «Вот и всё», — резким тоном заканчивает мать, — «а теперь иди спать». Имаджин ощущает себя сдутым воздушным шариком. «Что случилось?» — спрашивает она, забыв о своих обычных страхах. Она уже очень давно не задавала матери вопросов, с тех пор, как была маленькой девочкой, и пока не поняла, что матери лучше не докучать и ни о чем не спрашивать. «Я сказала, иди спать!» «Но мама...» «Хорошо!» В это мгновение Имаджин понимает, что зашла слишком далеко. Слишком надавила на мать, но уже поздно. «Ты хочешь знать, что было дальше?» «Ты появилась!» Глаза матери горят от ярости и ненависти, и десятилетняя Имаджин Тенди отшатывается назад. «Родилась ты!» «И только и делала, что плакала и ела, плакала и писалась!» «Ты забирала все мое время и всю мою любовь, пока не осталось больше никакого времени и любви. А твой отец этого не выдержал. Он не смог справиться с тем, что перестал быть центром моей вселенной, поэтому ушел. Он оставил меня одну». «Сорущим, эгоистичным, неблагодарным ребенком, который заходит ко мне в спальню, обворовывает меня и требует, чтобы я рассказала о мужчине, который плевать хотел на нас 10 лет!» Мать орёт громче, чем когда-либо раньше. По ее лицу текут злые слезы. Она поднимает фотографию и в ярости разрывает ее на две части. Затем бросает куски в холодный неиспользуемый камин. Имаджан вскакивает на ноги. Они так сильно дрожат, что она не уверена, устоит ли на них. Выбегает из комнаты, несется вверх по лестнице в свою комнату и захлопывает за собой дверь.